Глава 12. Империя Оствер, Грасс-Анха, 9 июля 1407 года После той памятной ночи, когда новые маги-воители внедрили в себя кмиты, минул месяц. В империи было тихо и относительно спокойно. Война, конечно, продолжалась, но без кровавых сражений с десятками тысяч убитых и покалеченных. В основном шли локальные стычки. то мы у противника городок или высоту отобьём, то он у нас. Крестьянские бунты затихли, начались полевые работы, и с пропитанием стало легче. С мятежными дворянами разбирались отдельно и персонально: кому-то послабление, а иным жавот. Благодаря помощи полубога и северных ведьм в казне появились деньги, которых должно хватить на 3-4 месяца. Заокеанские гости нас не тревожили. Возле имперских берегов несколько раз появлялись вражеские одиночные галеры, но крупных флотилий не наблюдалось. Экспедиционный корпус генерала Юлия Фара завершал последние приготовления к походу, стягивал в юго-западные порты корабли и ждал приказа. Илир Анха тренировал паладинов, собирал республиканских перебежчиков для десанта в столицу Васлая. Канцлер правил. Великие герцоги воевали. Жрецы молились. Маги жаловались на недостаток средств и выискивали талантливую молодежь. Гвардия отдыхала и охраняла Грас-Анха, а император перестал вмешиваться в дела государства и целиком посвятил себя любовным утехом с красавицей Эленн. Это в государстве, а что касательно меня, то я, как все, наслаждался временным затишьем, тренировался, копил силы и занимался своими делами. Ламия уехала в командировку на материк Анвер, сопровождала госпожу Ириф в поездке по монастырям и храмам у Леракойны. Особая группа, призванная оберегать государя, увеличилась до двадцати воинов, не считая оборотней. На владениях семьи Ройха никто не нападал, и когда моих диверсантов едва не сцапали в землях Канимов, я велел Керну отозвать их и дать бойцам кратковременный отпуск. Будущие гвардейские шпионы и контрразведчики, которых спрятали на островах, продолжали осваивать искусство тайной войны. Группы, собирающие компромат на канцлера, работали Войны регулярных бригад дома Ройха повышали своё мастерство и пополнялись. Поисковики под видом наёмников выдвинулись в северные пустоши и формировали караван с золотом. Океанские ястребы, коим Я написал письмо, согласились на сотрудничество. Строители заканчивали возведение крепости на острове Данце и прокладывали дороги. Айнур был целиром Сёстры на танце. Жена молилась. Цинишка Росс трои ри ползал по катакомбам и был счастлив. Короче, все пределе. Выстроенная мной структура управления графством работала без сбоев. И новый день начинался вполне обычно. Подъём, тренировка, завтрак, поездка в старый дворец, беседа с императором, который пожаловался, что Элен выматывает его, и он не высыпается. Сопровождение государя. Обед, краткий отдых и беседа с новым кандидатом в особую группу. Снова движение по дворцу, как тень императора. Вечер, конец рабочего дня. Марк отправился отсыпаться, а я вернулся домой и решил отдохнуть. Однако лишь только собрался прилечь, как прибыл Хаген Трокаер, весёлый и загорелый. Видимо, поездка с девушками-жрицами пошла ему на пользу. После гибели любимой жены он стал нелюдимым и искал смерть. А теперь любо дорого на войну посмотреть. Он ожил, и это хорошо. Не время погибать, нужно бороться и побеждать. Ибо врагов у меня, у государя и всего нашего государства тьмы и тьмы. Докладываю. Расположившись в кабинете, я посмотрел на Хагена. "Есть результат", выпалил он и от озарта даже слегка хлопнул себя по коленям. "Нашли слабое место канцлера. Давай подробности". "Всё очень просто, Урквард. Канцлер поклонник тёмного культа, который посвящён богу Шамми, и через него он повязан с вампирами". "Никогда о таком божестве не слышал". Это и не удивительно считается, что последних культистов Шамми перебили ещё 400 лет назад а причём здесь кровососы Шамми бог вампиров большинство монстров его не признаёт вампиры сами по себе или служат демонам словно наёмники так проще но это не даёт гарантий подъёма в их тайной и иерархии а культ Шами заточен на заслуги перед богом чем больше поклонников сделает для тёмного покровителя тем больше силы и власти он получит что характерно не только при жизни но и в посмертии интересно но нужны доказательства они есть хаген поморщился прямых нет тогда как ты -то связал графа руге с культом косвенно, через семью диадов, которая весьма близка с минцами и ругя. Вот на них есть доказательная база: свидетельские показания, купленные нами отчёты шпионов князя Сигента, наблюдения жриц ракоины и мои. Этого хватит, чтобы привлечь к диадам внимание имперских жрецов, а затем отправить тёмных культистов на костёр, всем скопом. а поскольку через родство, как мы выяснили, канцлер сам наполовину диад и был женат на троюродной племяннице, он обязан броситься родственникам на помощь, и вот тут-то мы его и прихлопнем. Ты плохо знаешь канцлера. Если ты прав и диады действительно поклонники Шамми, то Руги сделает вид, что не знает их. Разумеется, можно вытачить на свет факт родства. но это ничего не даст. Официально канцлер не женат, детей у него нет, и с дядами он в последние годы контактов не имел. Значит, граф останется в стороне, займёт выжидательную позицию и ударит, когда это будет выгодно. Всё, что мы сможем выжать из огласки отставку генерала Минца. Поэтому нам торопиться не стоит. Решать тебе, Урквард. Вот именно. решать мне. Двигаемся дальше. Что ты говорил насчёт посмертия культистов? После смерти поклонник Шами, если он это заслужил по милости тёмного бога, становится вампиром, который сохраняет свои воспоминания, а также человеческие привычки и желания. При этом свежий кровосос не является рабом более сильного вампира. Он сохраняет свободу воли, и это его основная ценность. Вспомнив свои встречи с вампирами и поворошив дарованные Илиром знания, я пришёл к выводу, что тут Хаген прав. Обычно есть мощный вампир, он глава крупного прайда, клана или семьи, вожак, которому подчиняются все, кто был обращён им или его детьми. а поклонники шамми если хаген ничего не напутал свободны и остаются почти людьми вечная жизнь и свобода над ними только тёмное божество награда за преданность великая и это могло привлечь в культ множество людей если бы не пришлось пить кровь прятаться от солнца и бояться охотников на вампиров поэтому культисты не высовываются и соблюдают строжайшую конспирацию однако несмотря на опасность они продвигают во власть своих людей разумеется если канцлер и генерал минц последователи шами а это не факт ибо мне известно что тайры руге раньше часто бывал в храмах ирина война хотя что мешает ему быть двоивером ничего навесил на себя артефакт помощнее, чтобы никто не смог покопаться в голове. И живи спокойно. Днём ходи в святилище имперских богов, а ночами с вампирами кровавушку людскую проливай. А как же патриотизм канцлера? Хм. Это уже другое направление его жизнедеятельности. «Патриотизм, как любовь к родине, верность собственному народу и государю-императору здесь ни при чем. Можно любить родину и быть поклонником темного культа. Одно другому не мешает. Это я знаю из разговора с Вилли Йотски. Он тоже культист, приносил кровавые жертвы, но это не мешало ему жить, любить женщин, радоваться хорошей погоде и копить денежку». Так же, наверное, и у канцлера. Империя с одной стороны, а культ — семья, дети и тайная жизнь с другой. «Сколько всего последователей Шами?» — я задал Хагену новый вопрос. «Есть несколько ячеек. Диада самая большая. По всей империи культистов не больше тридцати, и за границей, возможно, сотня. А кровососов сколько?» Раньше немного было, не более двух десятков, именно тех, кто при жизни поклонялся шамам. Теперь не знаю. С приходом в наш мир демонов многое изменилось. Вампиры стали агрессивней, и они уже не такие трусливые, как раньше. Из всех щелей нечисть вылезла, и поклонники шамами тоже. Ясно. Сейчас напиши подробный отчёт о поездке. Это для императора. Позже и еще поговорим. А потом что? Какое дело поручишь? А сам чего бы хотел? Мне бы клинком помахать. Давно уже с врагами не бился. Подумаю, что тебе поручить. Хаген ушел. Я остался один и попробовал мысленно вызвать Ламию или Учителя. Ответа нет. Они меня не слышали, наверное. Находились далеко. Жаль, мне нужны их советы. Только я об этом подумал, когда ложили о появлении ещё одного ночного гостя, Алая грача. Он человек опытный и ярый противник тёмных богов, нежити и нечести. Вот с кем можно поговорить про шамми и вампиров. Однако посвящать его в тайну канцлера и впутывать в наши дела не хотелось. поэтому я решил повременить, не торопиться и сначала выслушать жреца, что он скажет, что привело его ко мне. Вопросы интересные, и вскоре я получил ответ. Служитель Сигмнта Тиневика вошёл в кабинет и сказал: "Забирайся. Дело есть. Не здравствуй, не как поживаешь, Урквард, а сразу собирайся". Я улыбнулся. "Узнаю Алая. Постоянно спешит. В чём дело, уважаемый Алай? Вампиры вернулись в столицу. Один, точно. Где они? Помнишь, ты говорил про Рума Кокте, который с кровососами дела ведёт. Да. Вы ещё попросили не трогать воров. Вот-вот. Я надеялся, что Нежит снова выйдет с нами на связь, и сегодня ночью один вампир навестил логово банды. Надо торопиться и брать его, пока не сбежал. Через него выйдем на остальных клыкастых тварей. Мои ученики уже готовы, но нужна силовая поддержка. Сколько воинов вам выделить? Десяток дворян из твоей особой группы будет достаточно. Ну, и ты, как командир. Какой у вас план? Никакого. Окружаем бандитскую хавиру, вламываемся и всех бьём. Пору человека и вампира захватываем для допроса. Городской страже не предупреждали? Нет. Предлагаю дополнение к плану. Говори. Воинов вам выделю, но сам с ними не пойду. Буду рядом и постараюсь проследить за кровососом, когда он сбежит. Думаешь, я упущу добычу? Грач горделиво приподнял голову. Думаю, что да. В прошлый раз кровососы удрали и ловушку поставили. В этот раз такого допустить нельзя. Наверняка вампир подготовил для себя отнорок. Возможно, ты прав, Урквард. Спорить не станем. Давай бойцов, и я выдвигаюсь. Спустя 10 минут личный состав особой офицерской группы при советнике его императорского величества был построен во дворе. Дворяне все как один — профессионалы и ветераны, молча ждали приказа, и я обратился к Тракайеру. — Хаген! — я! — отозвался он. — Берешь всех дворян, кто не задействован в охране императора, и поступаешь в распоряжение Алая Грача. Идете охотиться на вампира, а заодно воров из черного города покрошите. Приказ ясен? — нет. Так, точно, Хаген заулыбался. Он был доволен. Тогда удачи вам. Вперёд, господа, пришла пора размяться. Офицеры погрузились в кареты и покинули особняк, а я, накинул покрывало невидимости, проследовал за ними и вскоре оказался на соседней улице, где меня ожидал экипаж. Ночь обещала быть весёлой и насыщенной событиями. Хаген Тракайер приказал воинам занять позицию для штурма Воровского трактира Лесовик и подошёл к Грачу. "Когда начинаем?" обратился офицер к Грачу и кивнул на штаб-квартиру разбойников. На мгновение Алай Грач закрыл глаза, а затем ответил: "Прямо сейчас. Мои мальчики уже на местах". Окна на втором этаже отсутствуют, подвал закрыт, прохода в катакомбы нет с чёрного входа за сада. Бежать разбойникам и вампиру некуда. Разве только на крышу, но мои наблюдатели узнавали, выходов на неё нет, замурованы. Атакуем, как договаривались. Да, вы на острие удара рубите всех, кто попытается оказать сопротивление. Я за вами вступаю в бой, когда появится кровосос. Понял. Работаем. Тракайер вернулся к отряду и приготовился. В правой руке верный ирут, а в левой кинжал. Всё готово. Он взмахнул мечом и отдал команду. Пошли. Вы знаете, что делать. Разумеется, бандиты Рума Когтя позаботились о своей безопасности. имелось внешнее прикрытие уличные наблюдатели из мелких варишек а вход охранялся парой крепких вышибал но против жриццов и офицеров эти меры предосторожности не сработали варишек неожиданно сморил сон и они засыпая попадали прямо на грязную брусчатку а крепкие вышибалы которые могли одним ударом выбить дух из любого буйного пьяницы сдержать отставных гвардейцев не смогли "Эй!" воскликнул охранник трактира, увидев приближающихся офицеров. "Стоять! Назад! Это территория Кокте. Мы сдаём", сказал Хаген и ударил вышибало в солнечное сплетение. Хектов, охранник согнулся, и на его гладко выбритый бугристый череп опустилась окованная бронзы рукоятка кинжала. Он упал. Рядом с ним рухнул второй Верзила, которого уронил Мариус Черенга, и офицеры особой группы вошли в трактир. На первом этаже в общем зале отдыхала братва, два десятка боевиков «Рума Когтя». Сам Пахан вместе с дорогим гостем наверняка находился на втором этаже, и чтобы прорваться наверх, предстояло зачистить низ. В зале было светло, братки сидели за столами, перешучивались и выпивали. Однако на алкоголь никто не налегал. Вечер только начинался, и наверняка многие разбойники знали или догадывались, к вожаку прибыл куратор, а это верный признак, что будет работа, и надо сохранять трезвую голову. Поэтому офицеры заметили сразу, и кто-то из бандитов истошным голосом закричал: Стражники. И тут же ему вторил другой голос: "Мочи легавых!" Ради того, чтобы прикрыть вожака, воры были готовы драться и лить кровь. Но они не смогли грамотно оценить противника, и в этом была их главная ошибка. Шум опрокинутых лавок, дрожание света от пламени дёргающихся масляных светильников, крики, вопли, звон стали. и две группы людей схлестнулись в центре зала. Хаген увернулся от летящей деревянной кружки, и она, просвистев над головой воина, ударилась об стену. Он рванулся вперед, навстречу ножам и коротким кортом. Двигался офицер быстро, и когда перед ним оказался первый противник, полный мужик с длинным мясницким тесаком в руках, он не колебался. «А-а-а-а!» Закричал Хаген и его ирут, вскрыв грудную клетку с хрустом вошёл в тело вор. Кренок завяз, тело стало падать, и офицер выпустил рукоять меча. Потом подберу, подумал Трокаер, и бросился на следующего врага русоволосого крепыша в чёрном камзоле, который отдавал ворам приказы и подбадривал их. Толчком плеча он оттолкнул одного врага, подножкой избил второго. протиснулся сквозь толпу и оказался перед воровским командиром, наверняка помощником Кокте. "Умри, легавый", завопил он и попытался достать Хагина коротким пехотным мечом. Трокаер, не задумываясь, поднырнул под клинок, приподнялся и снизу вверх ударил разбойника в горло. Вор захлебнулся кровью, а Хагин почувствовал опасность, оттолкнул тело врага и развернулся. Над ним навис здоровяк, метр под два ростом, и в его руках была крепкая дубовая дубинка, которая опускалась на голову офицера. «Отклониться не успеваю», — промелькнула у тракайра мысль. Но он все же попытался отскочить в сторону. Хаген в самом деле не успевал, и если бы не товарищи, наверняка здоровяк разбил ему голову или в лучшем случае раздробил плечо. Но он был не сам по себе, и ему помогли. Шевалье Унган Балюс метнул в здоровяка кинжал и попал ему в голову. Тяжелый клинок пробил черепную коробку, и вор, пошатнувшись, смазал удар. Дубинка противника упала рядом с ногой Хагена, и он, представив, что мог умереть, на секунду замер. Однако офицер услышал голос грача. «Тракайр, пробивайся наверх!» Хаген полоснул кинжалом бок ближайшего разбойника, пробился к лестнице на второй этаж и обнаружил, что жрец уже здесь. Офицер оглянулся, отметил, что разбойников уже добивают, и выкрикнул в толпу. «Черенга! Балюс! Амарау! За мной! Не отставать! Наверх!» Названные офицеры последовали за ним. Алла и Грач следом. Войны поднимались осторожно, но медлить не собирались. Спустя несколько секунд они начали обход комнат на втором этаже и здесь столкнулись с новым противником. На них выскочили три женщины, которые бросились на офицеров с проклятиями и попытались задержать. "Ненавижу стражников", выкрикнула одна молодая растрёпанная девица и ткнула длинной шпилькой в глаз Хагена. "Мы не стражники, Офицер перехватил её руку и с силой оттолкнул в сторону. Тело девицы, видимо, подруги кого-то из разбойников, ударилось об стену и обмякло. Она потеряла сознание, а остальные, понимая, что церемониться с ними не станут, издавая жалобные вопли, попрятались по углам. Первая комната оказалась пустой, вторая тоже. И только в третьей офицеры обнаружили главаря. Румом, брюнет, сорока пяти лет, сжимая в руке кривой северный етаган, который был похож на коготь хищной птицы, стоял в центре просторной комнаты. Он прикрывал проход в следующее помещение, откуда доносился шум, словно там что-то торопливо разбирали. И, увидев офицеров, коготь сплюнул на пол, а затем прорычал. «Назад! Или вы умрете?» Разумеется, угрозы никто не испугался, и Хаген широким шагом направился к вожаку разбойников. «Назад!» — повторил Рума и попытался отмахнуться от тракайра и таганом. «Убью!» Хаген принял оружие когтя на кинжал и с силы оттолкнул его. Мог убить, но взять главаря, который знает немало интересного, лучше, чем захватить нескольких обычных бандитов. и, не задерживаясь, командир офицерской группы проследовал дальше. Вожаком занялся хорт Амарау, который набросился на него, прижал к полу и слегка придушил, а остальные воины и грач обнаружили главную цель — вампира. Кровосос выглядел словно самый обычный человек. Стройный блондин не старше двадцати пяти лет, правильные черты лица — Аккуратно подстриженные усы и бородка. Правая рука на шкафчике для одежды, а левая за спиной. Одет в шёлковую белую рубашку и заправленные в сапожки чёрные брюки. На поясе тонкая рапира. И только землистый цвет лица выдавал его, но ночью это почти незаметно. Теперь я сам, а лаиграч отодвинул Хагина в сторону и вышел вперёд. Жрец раскинул руки и произнёс: именем сигманта тиневека силой его волей и разумом пленяю тебя мерзкое отродьеть мы судье по всему грач встречал кровососов не впервые и знал что делать от его рук отделилась полупрозрачная золотистая сеть которая стала расползаться по комнате в направлении вампира И хаген подумал, что вампиру теперь никуда не деться, слишком силён и опыт он жрец. Однако клыкастый монстр смог удивить охотников. Как это ни странно, он не пытался атаковать жреца и офицеров. Вампир был спокоен, стоял на месте и не дёргался. А когда чародейская сеть почти добралась до него, он показал клыки, усмехнулся и вытащил из-за спины левую руку. В ней находилась уже взведенная боевая энергокапсула, и он покатил ее по полу в сторону грача. «Лови, жрец!» — прошепел кровосос. У Хагена на голове зашевелились волосы, и снова он подумал, что сейчас погибнет. Но если раньше офицер был этому рад, то после встречи с Мари, молодой жрицей Уля Ракойны, которая отогрела его стылое сердце, Тракайр хотел жить. назад спиной хаген вытолкнул из комнаты балюса и черенгу но сам выйти не успел яркая вспышка ослепила его а тело тракаера вздрогнуло в предвкушении взрыва который разорвёт тело и поломает кости но ну, прошла секунда ещё одна и ещё а взрыва всё не было В чём дело, смахивая из глаз вызванные вспышкой слёзы, спросил Хаген. Обманул нас вампир, вот что, ему ответил Грач, который по-прежнему находился перед ним, и кивнул в сторону распахнутого платинового шкафа. Посмотри, он всё-таки сбежал. Как это? А почему граната не взорвалась? Что произошло? Жрец обошёл лежащую на полу энергокапсулу, приблизился к шкафу, заглянул в него и слегка задрал голову, после чего отступил назад и разъяснил: "Это имитация. Шкаф полый, и в нём лестница, которая ведёт на крышу. Вампир оставил позади когти, чтобы он нас задержал, но мы были быстрее. Он вскрыл дверцу, и тут вломились мы". Я попытался его поймать, а вампир кинул гранату и выскользнул. У меня был выбор: спеленать его или погибнуть вместе с вами. Я выбрал жизнь, трансформировал сеть в блокирующую форму и обезвредил опасность. Граната не взорвалась. Всё просто. Кровосос меня обманул и сбежал по крышам. Второй раз происходит нечто подобное. то ли я старею, то ли вампиры резко поумнели, то ли это необычные кровососы. Хаген знал, что монстр в самом деле необычный и хотел высказаться, но вовремя вспомнил, что Ройха на это разрешения не давал и промолчал. Как ты думаешь, Тракаер? Грач заглянул в глаза офицеру. В чём причина нашей неудачи? Не знаю, Хаген отвернулся. Пойду, отдам приказ вывозить пленников, а то стража нагрянет, придётся объясняться, а я этого не люблю. Ага, старый жрец, который почувствовал, что от него что-то скрывают, кивнул. Иди, а я следом.